Яков Слащев-Крымский Белый Крым Великолепный и зловещий генерал Слащев-Крымский Это, возможно, самая удивительная воинская судьба того времени. Потомственный дворянин Яков Александрович Слачев, бывший элитарный Павлон, преподаватель Пажеского корпуса, стал дважды георгиевским кавалером на Великой войне. В «Белом движении» он генералом удостоился титула «Крымский» от главкома Врангеля за талантливую оборону полуострова. Перейдя на сторону большевиков, Слащев прославился как превосходный преподаватель курсов «Выстрел» полевой академии для комсостава, но его публично убили в Москве. Российские зрители знают образ генерала Слащева в эмиграции по «Бег», снятому в 1970 году по пьесе Булгакова. Писатель раздвоил многогранного, противоречивого Слащева на главных героев, генералов Хлудова и Черноту. По фильму в мрачно сосредоточенном Хлудове мы видим вешателя, расплачивающегося душевными муками за свою беспощадность на гражданской войне. В Черноте – Слащевское удальство, порывистость и беззаветную отвагу перед всем на свете. С Чернотой отлично смотрится его верная подруга-ординарец. Ее Тип, служившая рядом со Слащевым Нина, как юнкер Нечволодов. Она, его жена во втором браке Нина Николаевна Нечволодова, участвовавшая в кавалерийских атаках, стрелявшая из пулемета. Нина имела два Георгиевских креста с Великой войны, боевые ранения. На самом деле, генерал Слащев был белым генералом, и при эвакуации из Крыма, по описанию очевидца, выглядел так. На палубе Ильи Муромца появился высокий, бравый генерал, молодой, румяный, полнолицый. Белая попа Лихо сидела на его голове. Красные шаровары горели на солнце. Расставил широко крепкие ноги в высоких сапогах. Белый ментик свисал с плеча. Яков Слачев происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии. Его дед прослужил в армии 35 лет до подполковника, был на русско-турецкой войне 1828-1829 годов и участвовал в подавлении польского восстания 1830-1831 годов. Занимал должность полицеймейстера. При Сиротском институте императора Николая I. Отец Якова тоже выслужил подполковника. Он окончил Николаевское инженерное училище. В 1877 году командирован в Румынию, где был полицеймейстером города Тульча. В отставке являлся помещиком Петербургской губернии. Яков, родившийся 12-24 декабря 1885 года в Санкт-Петербурге, в 1903 году окончил реальное училище. Затем поступил юнкером в престижное Павловское военное училище Павлоны, откуда был выпущен поручиком в лейб-гвардии финлянский полк. В 1911 году Слащев окончил Николаевскую военную академию. 5 ноября 1912 года был командирован в Пажеский корпус, где преподавал тактику. Здесь в 1913 году выходит в свет первая научная работа штабс-капитана Слащева «Ночные действия». В ней он обосновывает преимущества и успех войск, подготовленных к ночному виду боя. С того времени талантливый офицер ведет свои исследования для будущих теоретических работ по военному искусству. Большинство их будет опубликована им в Советской России с 1922 по 1929 год. На Первой мировой Слащев воевал в родном Лейб-гвардии финляндском полку. С ним он крепко связан и потому, что в 1909 году женился на Софье, дочери его командира генерала Козлова. От этого брака в 1915 году у них родится дочь Вера, которая вместе с матерью уедет во Францию в 1920 году. На той войне Слащев был дважды контужен и пять раз ранен. Ордена Святой Георгии IV степени и георгиевского оружия он был удостоен за контратаки, которые смогли переломить обстановку на поле боя. В 1916 году Слащев был уже в чине полковника. К 1917 году он помощник командира финляндского полка. 14 июля 1917 года назначен командующим Московским гвардейским полком, каковую должность занимал до декабря. С 18 января 1918 года начинается белая эпопея полковника Слащева, когда он прибыл в Новочеркасск. Верховный руководитель добровольческой армии генерал Алексеев посылает его эмиссаром на Северный Кавказ для создания отрядов антибольшевистского воинства. Один из них в 5000 человек, сформированный из кубанских казаков станицы Баталпашинской и прилегающего района, возглавил Есаул из местных Шкуро, который станет знаменитым белым генералом. Полковник Слащев принял должность начальника штаба этого формирования. Затем разросшийся отряд преобразовали в вторую кубанскую казачью дивизию, штаб которой по-прежнему возглавлял Яков Александрович. В апреле 1919 года полковник Слащев произведен в генерал-майоры с назначением начальником 5-й пехотной дивизии. С ноября 1919 года он командует третьим армейским корпусом на левом фланге вооруженных сил и юга России генерала Деникина против петлюровцев и махновцев. В декабре корпус Слащева отправлен оборонять Северную Таврию и Крым. На него не возлагали особых надежд. Всего 2000 200 штыков и 1300 сабель, 32 орудия. Однако генерал сумел переломить ситуацию на всем фронте. Слащев не стал укрепляться на Перекопском перешейке, связующем Крымский полуостров и материк. Он пропустил красных вглубь Крыма и внезапно атаковал. Слащевский корпус в составе менее 4000 пехотинцев, кавалеристов отбросил 40-тысячное войско большевиков. У генерала была классическая тактическая выучка Николаевской военной академии и большой фронтовой опыт. Он отличался своим фирменным полководческим стилем – активной обороной. Слащевская оборона продлила гражданскую войну еще на год. Искусно маневрировавшие резервами и оседлавший перешейки Слащев в течение зимы-весны 1920 года отбил все попытки 13-й армии Красных прорваться в Крым. Успешные действия его корпуса, застойкость получившего от главкома Деникина наименование «Крымский», позволили переправить с Северного Кавказа на полуостров главные силы оставшихся белых гвардейских войск. Победа генерала Слащева во многом обеспечил его волевой характер. Крым был наводнен шейками шайками людей, которые жили за счет населения, грабили его. Учета не было никакого. Паника была полная. Каждый мечтал только о том, чтобы побольше награбить, а затем сесть на судно или раствориться. Писал впоследствии Яков Александрович о тамошней обстановке. Посему первый приказ Слащева в Крыму гласил. Вступил в командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками, из Крыма не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести. Его приказы публиковались в газетах и расклеивались листовками. В них он напрямую обращался и к гражданскому населению. В приказе от 31 декабря 1919 года генерал прямо указывает «Мне необходимо оздоровление тыла. Я прошу граждан помочь мне. Мешающим, наносящим вред борцам за Русь святою, говорю заранее». Бессознательность и преступный элемент – добру не поведут. Пока берегитесь, а не послушайтесь, не упрекайте за преждевременную смерть». Слащев расстреливал и вешал сотнями, как большевиков, так и собственных проворовавшихся интендантов, дезертиров и мародеров. Ходила поговорка «От расстрелов идет дым, то Слащев спасает Крым». Он был язвителен. Однажды на надоевшие запросы губернатора об исходе боя отправил в Симферополь ему телеграмму. «Красную сволочь разбил! Толовая сволочь может слезать с чемоданов!» Слащев лично водил свой конвой в сабельные атаки в конном строю, а Юнкеров в психические атаки в полный рост под военный оркестр. Однажды он рассказал приехавшему к нему певцу Вертинскому. «Пока у меня хватит семечек, перекопа не сдам!» А почему семечек? Идут в атаку семечками в руке. Это развлекает и успокаивает моих мальчиков. Слащевы любили в войсках и по-свойски прозвали генерал Яша. На этой войне Слащев снова был не раз ранен, контужен. Тяжелое огнестрельное ранение в живот оставило незаживающую фистулу, болевшую постоянно. Он переносил недомогание в строю, поэтому стал как более утоляющий колоть морфий, затем употреблять кокаин. Главком Врангель, сменивший Деникина на этом посту в 1920 года произвел Слащева в генерал-лейтенанта однако такое врангелевское отношение к Слащеву было недолгим после перегруппировки сил врангель приказал Слащеву силами его корпуса провести десантную операцию в начале июня 1920 года тот пересек азовское море и овладел мелитополем но в дальнейших боях под каховкой Слащевский корпус понес большие потери на этой почве произошел конфликт генерала с главнокомандующим и Слащев подал рапорт с просьбой о подставке которая была была принята. Чтобы не возникало нежелательной реакции на удаление популярного генерала, Врангель в своем приказе указал на необходимость Слащеву, ввиду страшного переутомления, отойти на время на покой. И далее приказал дорогому сердцу русских воинов, генералу Слащеву, именоваться впредь Слащев-Крымский. Так называли только князя Долгорукова, покорившего Крым в русско-турецкую войну 1768-1774 годов. Также почетно именовали и светлейшего князя Потемка за его руководство устройством Крыма, Таврический. В своих мемуарах Врангель объяснил происшедшее так. Хороший строевой офицер, генерал Слащев. С горстью людей, среди общего развала, отстоял Крым. Однако полная вне всякого контроля самостоятельность, сознание безнаказанности окончательно вскружили ему голову. Недовольствуясь уже ролью строевого начальника, он стремился влиять на общую политическую работу. Засыпал ставку всевозможными проектами и предложениями. Одно другого сум бурне. настаивал на смене целого ряда других начальников, требовал привлечения к работе казавшихся ему выдающимися лиц. Генерал Слощев в мемуарах оценил Врангеля по-своему. Он не мог терпеть вокруг себя людей с собственной волей и приближал листецов, не говорящих неприятности. Точно так же он не мог терпеть ореола популярности, около кого бы то ни было, кроме себя. Но самое страшное: полное неумение Врангеля управлять частями на широком фронте, отсутствие стратегического мышления. Слащев также был недоволен соглашением Врангеля о взаимопомощи с Антантой, как противоречившим главной идее Белого движения о великой, единой и неделимой России. После отставки Слащев собирал материалы по истории защиты Крыма, которые вошли в этот сборник. В 1924 году в СССР он издаст их книгой «Крым в 1920 году. Отрывки из воспоминаний». Закончить Слащеву эту работу в Крыму помешало наступление Красной Армии 28 октября 1920 года. Оборона белых 8 ноября была прорвана. Но главкому Врангелю удалось быстро оттянуть войска к портам и эвакуировать их из Крыма. В общей сложности почти 150 тысяч человек покинули его вместе с Врангелевской армией. В эмиграции генерал Слащев жил с женой в Константинополе, открыто осуждал генерала Врангеля и его штаб за что по приговору суда чести был уволен от службы без права правоношения мундира. В ответ в январе 1921 года Слащев издал книгу «Требую суда общества и гласности, оборона и сдача Крыма, мемуары и документы», которые тоже вошла в этот сборник. Константинопольская брошюра написана им непримиримо. По Слащеву в ноябре 1920 года Белым следовало продолжать войну, а не эвакуироваться. С такой точки зрения Слащев считал Брэнгеля несостоятельным главкомом и призывал общество отказать ему в доверии на будущее. 3 ноября 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Российской Советской Федеративной социалистической Республики объявил амнистию участникам Белого Движения. Слащев в Константинополе вступил в переговоры с советскими властями и был амнистирован. Он обратился с воззванием к Белым за границей. С 1918 года льется русская кровь в междуусобной войне. Все называют себя борцами за народ. Правительство Белых оказалось несостоятельным и неподдержанным народом. Белые были побеждены и бежали. Советская власть есть единственная власть, представляющая Россию и ее народ. «Я, Слащев Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчиниться советской власти и вернуться на родину. В противном случае вы окажетесь наемниками иностранного капитала и, что еще хуже, наемниками против своей родины, своего родного народа». В Москве Слащева сначала назначили преподавателем военной академии рабочей крестьянской Красной Армии. На занятиях он резко высказывался, например, о том, что у Красной Армии не было стратегии. Как это понимается военной наукой, отдельные блестящие операции, он говорил, надо рассматривать лишь как результат таланта командиров. Из всей академии такого лектора удалили. С 1922 года Слащев стал преподавателем, а с 1924 года главным руководителем тактики в высшей тактически-стрелковой школе командного состава рабочей крестьянской Красной Армии. Высшие офицерские курсы выстрел. Судя по его статьям в периодической печати, лозунги русского патриотизма на службе Франции, Врангелевщина и другие, Он разочаровался в белой идее, преподавал Слащев как знаток военной науки, великолепно анализировал, но не жалел язвительности, разбирая операции красных войск. На его лекциях всегда было полно народу, и напряжение в аудитории было порой как в бою, вспоминал потом советский генерал армии Батов. Многие командиры-слушатели сами сражались с врангелевцами. Среди учеников Слащева были и будущие маршалы – Василевский, Малиновский и Толбухин. Статьи и книги по тактике и военной истории Слащев публиковал каждый год. Подготовил к печати солидный труд «Мысли по вопросам общей тактики» опубликованный после его гибели. В те годы он прекратил употреблять наркотики, но выпивал. И на коротке в застольях говорил «Красные – мои враги, но они сделали главное – мое дело, возродили Великую Россию. А как они ее назвали – мне на это плевать». Его жена Нина Ничволодова руководила у курсантов драмкружком. В 1925 году Яков Александрович снялся в фильме «Врангель» в роли себя самого. 11 января 1929 года Яков Слащев был убит в Москве, в своей комнате при школе, тремя выстрелами в упор из револьвера. Убийца – курсант московской пехотной школы имени Уншлихта Лазарь Коллинберг. Следствие констатировало, что идея об убийстве возникла у него как реакция на репрессии белыми евреями. Населения в городе Николаеве одной из их жертв был родной брат Коллинберга, за которого отомстил Лазарь. Психиатрическая экспертиза признала Коллинберга в момент совершения преступления невменяемым. Дело сдали в архив, но оно до сих пор не рассекречено. Колинберга выпустили на свободу. Скорее всего, Слащев стал одной из первых жертв репрессий в СССР против военспецов из рабочей крестьянской Красной Армии, бывших генералов и офицеров императорской армии. На это указывает, например, то, что Коллинберг мог давно убить Слащева, который жил на частной квартире без охраны, но сделал это внезапно после долгих лет пребывания того в Москве. Подозрительная версия о Коленберговской личной месте, и потому, что она как бы случайно совпала в 1929 году с началом массовых репрессий против военспецов, которых снова стали звать буржуазными специалистами. Репрессии обрушились как раз на тех, кто возвратился из эмиграции, служил в Лейп-гвардии, воевал за белых. До 1900 1937 года таких императорских военных было ликвидировано около 14,5 тысяч. По делу «Весна» или «Гвардейскому делу о военспецах» только в Ленинграде в мае 1931 года их было расстреляно свыше тысячи человек. Точную подоплеку убийства Слащева пока не удается выяснить. Поэтому завершим очерк его судьбы теми словами, которые бывший белый генерал сказал перед возвращением в Отечество. «Если меня спросят, как я, защитник Крыма от Красной...» перешел теперь к ним, я отвечу. Я защищал не Крым, а честь России. Ныне меня зовут защищать честь России, и я еду выполнять свой долг. Считаю, что все русские, военные в особенности, должны быть в настоящий момент в России. Владимир Черкасов, Георгиевский.